Глава 13 Турнир окончен. В трапезной царит атмосфера тихого разочарования. Разговаривают немногие, прочие держатся за ушибленные места и зло переглядываются. Никому из нас лекарства охотников не достались, потому что мы, проигравшие, и не заслужили их. Думаю, по лицам окружающих меня рекрутов можно понять, отчего в цехе против восхождения через дуэли. На борту судна положено работать сообща. Охота относится к меритократии, но другого типа. Никто из собравшихся в трапезной так и не вошел в число 16 финалистов. Поэтому сидим и ждем, на какие должности возьмут нас первые капитаны. Для состязания они набирают полную команду, но в одной будет всего семь человек. Кока объявила, что Саманта жива однако ее парализовало ниже шеи, и она не сможет состязаться. При виде шавок Громилы, сидящих порознь, меня разбирает горечь. Лица всех, фиолетовые от ударов кулаками. Громила без труда побил своих шестерок, когда они вышли против него. К моему столу, прихрамывая, подходит Родерик. «Я тебе поесть принес», — говорит он. Ставит передо мной фаршированные тени перцы, Начиненные кусочками белого мяса. От блюда исходит соблазнительный аромат копченостей. однако мне сейчас не до еды. Если бы не громило, я бы сейчас набирал собственную команду. Это крачье дерьмо пробилось в чемпионы, хотя даже фехтовать толком не умеет. Просто в нем два с лишним метра роста. В поединке я, может, и не поборол бы его — зато легко бы вышел в число финалистов и стал капитаном. «Ну, хорошие новости в том», — сообщает Родерик, уминая перец, «что ты точно получишь высокую должность. Не то, что наш Гарольд, бедный брань. Можно сказать, ему повезло, что Мадлен заставила его отрабатывать навыки драйщика. Если бы не сломанное ребро, я бы засмеялся. Родерик улыбается. «А я, только проиграв на дуэли, Сознаю, что мне нечего ему дать. И все же он со мной. Будь у меня на Холмстеде такой друг, мы с матерью после изгнания не мучились бы от голода и холода. Он бы принял нас у себя. Ты мой друг. Говорю. Что? Ты мой друг. Это ты к чему? Так странно. Нет. Хмыкнув, возражает Родерик. Ничего не странно. Для него дружба как элементарная математика. Ему не надо думать или гадать, как это отразится на его пути. Родерик отправляет в рот очередной перчик. Из тебя вышел бы отличный штурман. Все так говорят. А Лучше бы я стал капитаном. И закрывай рот, когда жуешь. «Конрад!» — громко чавкает он. «Быть капитаном значит вести за собой. Тычет мне в лицо над перцем». «Как же ты поведешь людей, если никому не доверяешь?» Помолчав, думаю, ответить, мол, вести можно и личным примером, проявив силу воли. Но потом устало вздыхаю. И тут же морщусь от боли в боку. Бам! Двое ветеранов распахивают большие двери, возвещая о том, что скоро начнется отбор. Взглядом нахожу плакат в дальнем конце зала, на котором перечислены все ранги и звания, а также количество свободных мест. Сначала идут «высотники». Среди них «капитан» — ноль мест, «квартирмейстер» — 16 мест, «штурман» — 16 мест. Далее «срединники». Среди них стратег, 16 мест, «мастер канонир» — 16 мест, «механик» — 16 мест. После них идут «низинники», Среди них — кок. 16 мест. Драйщик — 16 мест. Входит мастер кока и замирает, словно черная тень в просторной серой мантии. Она оглядывает зал, дожидаясь, пока разговорчики стихнут. «Добрый вечер. Скоро вы вступите в состязание. В нем вас, вероятно, ожидает смерть. Ваши должности могут еще несколько раз поменяться, однако помните». Поднимая бунт, будьте предельно осторожны. Не с тем капитаном можно проиграть состязание и упустить денежный приз. «Денежный?» — вскидывает голову Родерик. «Про деньги-то я и забыл». «Итак...» — продолжает мастер. «Набор. Капитаны могут набирать команду в любом произвольном порядке. Даже те, кто из вас хорошо себя показал, Рискуют опуститься до Кока. Рекруты ропщут. Вот повезет, если меня драным Коком назначат. Еще пожалеют, отведав моей стрипни. Чемпион дуэлей, громила. Принял решение. Кока делает паузу. Первым он выбрал квартирмейстера. И это Брайс из Деймонов. Поздравляю, Брайс. Та встает под жиденькие аплодисменты обняв друзей спешит вон из трапезной на ее лице выражение решимости на меня Брайс даже не смотрит я же мрачно отправляю в рот перчик но он слегка пригорел и горчит есть и положительный момент говорит родерик громила выбрал одного из немногих кто в конце концов может стать капитаном я коротко улыбаюсь в ответ громили не победить ни за что Капитаны продолжают набор, и рекруты по очереди выходят из трапезной. Кто в должности квартирмейстера, кто штурманом. Одного, впрочем, сразу ставят стратегом. Вскоре уже все места квартирмейстера розданы. Да я и не ждал, что кто-то меня им выберет. Лучше уж провлано первым помощником назначить. Со мной любому придется считаться. Редеют и свободные места штурмана. Внимательно слушая, как мастер Кока называет имена и должности, я выпрямляюсь. Жду и надеюсь. Штурман — тоже высокая должность. Выше половины экипажа. Я бы заручился поддержкой и, в конце концов, сместил капитана. Громила берет Элдона из Бартемиусов. Неожиданно хороший выбор. Хотя из меня летчик, пожалуй, лучше, чем из Элдона. Набор идет дальше. Штурманов разбирают направо и налево, и когда последнее свободное место достается кому-то по имени Чау из семьи Ле, меня постигает безмерное разочарование. Толпа постепенно становится меньше, а я все сижу в этой драной трапезной. И все из-за жулика громилы, пересчитавшего мне ребра. Теперь, когда все места штурмана и квартирмейстера заняты, многие опускают голову. Особенно потому, что капитаны больше не выбирают людей по порядку, от высшей должности к низшей. Все истощены, подавлены. Мы с Родериком лежим на скамьях, глядя в потолок. А вдруг нас разделят?» Говорит он. «Это наверняка». Но он вздыхает. «В схватке с Гаргантавном я бы хотел, чтобы меня прикрывал кто-нибудь вроде тебя». «Ты станешь отличным мастером-канониром, Родерик». За одни только изобретения ты достоин высокого статуса. «Спасибо», — шепчет он. «Но я тут не единственный разбираюсь в оружии. Многие считают мои идеи слишком опасными. И потому ты ценен. Мыслишь неординарно». Родерик неуверенно прикусывает губу. «Когда разобрали всех высотников, мастер Кока больше никого не называет. Капитаны теперь сами раздают должности». Громила, в сером, глупый и самодовольный, входит в трапезную, чтобы взять себе четвертого члена команды. Даже отсюда чувствую вонь его потных подмышек. Некоторые рекруты принимают сидячее положение, рвутся служить с чемпионом. Громила обводит трапезную взглядом, будто гору заплесневелого мусора. Словно все мы ниже него. Четвертым! Грохочет он. «Я беру самого последнего дерьмоеда в академии!» В зале поднимается громкий ропот. Все растерянно переглядываются. Я хмурю брови. «Конрад, сын Нелис, говорит громила. «Поднимайся ты, ленивый лотчер. Я чуть не падаю со скамьи. «Что?» Все взгляды обращаются на меня. «Пораженный?» Родерик даже жевать перестает. Подхожу к Громиле, а на его лице коварный оскал. «Поздравляю, Урвин! Идем со мной, и ты узнаешь, какое место я тебе приготовил!» Слышится редкое «Ой-ой!» Я тем временем выхожу из трапезной следом за Громилой, а Родерик успевает бросить мне вслед «Удачи!» Идем по коридору. Своей ухмылкой громила как бы намекает на свои планы. Я вот-вот отправлюсь на самую опасную в мире охоту, а капитаном у меня будет этот кусок дерьма. И отвел он мне даже не место срединника. Я стану нижайшим из низких.